«Бледнолицый друг мой хвалится тем, что он никогда не хвастается», — сказал Райвинук с иронической улыбкой. «Это мы увидим. Но я слышал прелестную песню незнакомой птички, и весь мой народ любовался ее перьями. Нам стыдно будет показать глаза нашим канадским братьям, если мы возвратим нашего пленника потому только, что загляделись на прекрасную птичку и заслушались ее голоса». Мы не знаем даже, как ее зовут, и мои воины не могут сказать «королек» или «райская птичка» распевала перед их глазами. Стыдно им будет своих канадских братьев, и вперед они принуждены будут брать на охоту своих матерей, чтобы узнать от них имена различных птиц. Пленник, если угодно, скажет тебе, как меня зовут. Имя мое — Юдиф. Ты назвал меня птицей с прекрасными перьями. Пойми же, что имя мое еще прекраснее. «Нет, дочь моя, бедный пленник уже слишком устал, и мы не станем его об этом спрашивать», — отвечал хитрый индейец. «Пусть явится сюда слабый ум. Позвать молодую девушку. Твое имя, кажется, Гетти. Да, меня зовут Гетти. Хорошо». Скажи же мне, Гетти, как имя этой женщины? Юдифь. это, видишь ли, моя родная сестра. Юдифь, дочь Томаса Гуттера, которого прозвали канадским бобром. Хотя был он вовсе не бобр, а такой же человек, как и ты. Жил он в собственном доме на озере и умер от ваших рук. Этого довольно для тебя? Торжественная улыбка появилась на морщинистом лице старого вождя, когда он увидел успех обращения к слабоумной девушке. Юдифь, в свою очередь, при появлении младшей сестры, тотчас же увидала, что дело ее погибло, так как Гетти ни за какие блага в свете не могла себе позволить явной лжи. Теперь уже никто, конечно, не поверит, что дочь плавучего Тома — знатная особа, близкая к самой королеве, и остроумная мечта сама собой разлетелась в дребезге. Юдив бросила многозначительный взгляд на зверобоя, как будто приглашая его отважиться на побег вместе с нею. «Невозможно, Юдив», — отвечал молодой охотник на этот немой призыв. «План ваш смел и достоин жены генерала, но этот старый минг хитрее самого черта». Райвинук в эту минуту отошел немного в сторону вместе с другими вождями и не мог слышать их разговора. «Бесполезна против него всякая хитрость, и на глазах его никогда не бывает тумана. Вы поступили самонадеянно и слишком опрометчиво, если хотели здесь выдать себя за знатную особу. Райвинук теперь непременно догадался, что весь ваш наряд составляет известную часть его добычи из имущества вашего отца». Но, во всяком случае, веробой мое присутствие будет для вас защитой. Они не посмеют вас мучить перед моими глазами. Почему же нет, Юдифь Неужели вы думаете, что белая женщина, по их понятиям, выше краснокожей? Ничуть не бывало. Пытать вас, конечно, не будут, это правда, но все же вы потеряете и свою свободу и свои прекрасные волосы. Жалею, Юдифь что вы вздумали прийти сюда, на место моей пытки мне вы не принесете никакой пользы». «По крайней мере, я разделю вашу судьбу», отвечала Юдив с энтузиазмом. «Иракезы в моем присутствии не сделают вам зла, и при том...» «Что вы хотите сказать, Юдиф? Разве есть у вас какие-нибудь средства?» «Никаких зверобой. Но я умею страдать за друзей и умирать вместе с ними», отвечала молодая девушка с необыкновенной твердостью. «Юдив, Юдив!» «Едва ли вы умрете раньше, чем придет ваш срок. Вам, конечно, предстоит жестокая участь сделаться женой индейского вождя, но вы не умрете. Лучше бы вам оставаться в ковчеге и заниматься своим делом. Но уж так и быть. Что сделано, того не воротишь. Вы, однако, не кончили вашей мысли. Я хотела сказать, что надежда еще не совсем потеряна, — проговорила шепотом Юдив, проходя мимо пленника. «Час времени — все для нас. Друзья ваши работают усердно».